Крыв глаза, я решил, что спал всего несколько минут. Напротив кровати, под окном, освещённый красным солнцем, в кресле кто-то сидел. Это была Хари. В белом платье, босая. Тёмные волосы зачёсаны назад. Загорелые до лакти руки опущены. Она выглядела точно так же, как тогда. Тогда, когда я видел её в последний раз живой. Первый поцелуй был лёгким, как будто мы были детьми. Я целовал её долго. Откуда ты взялась? Не знаю. Это плохо? Тебя кто-нибудь видел? Не знаю. Я просто пришла. Разве это важно, Крис? Харит. Что, милый? Откуда ты узнала, где я? Понятия не имею. Смешно, да? Ты спал, когда я вошла. Мне не хотелось тебя будить, потому что ты злюка. Злюка и зануда. Ты была внизу? Была. Я убежала оттуда. Там холодно. На ведь Хари. Ведь я наклонился над ней и приподнял короткий рукав платья. Над похожей на цветок меткой прививкой оспы краснел маленький след укола. Комната была красная от солнца. Волосы Хари блестели. Она смотрела на своё плечо, когда я опустил руку, положила на мою ладонь Холодную гладкую щеку. Хари. Это невозможно. Перестань. Где мы, Хари? У нас. Где это? Крис. Ну не надо. Мне хорошо. Я подвернул ногой один из тех наполовину расплавленных инструментов, которые валялись на полу. Взял его свободной рукой, приставил к коже и воткнул в тело. Боль была резкой. Я смотрел на большие капли крови, которые скатывались по бедру и тихо падали на пол. Я осторожно дотронулся до ее розовой пятки и провел пальцем по подошве. Я уже наверняка знал, что это не хай. Перестань. И был почти уверен, что сама она об этом не знает. Перестань. Где твои вещи? Мои вещи? Что? У тебя только это платье? Не знаю. Может быть, в шкафу? Нет, там только комбинезоны. Крис. Знаешь, у меня такое ощущение, как будто что-то случилось. Как будто я что-то забыла. Как будто очень много я забыла. Знаю, помню только себя.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 Как у нас с тобой? Хорошо или как нельзя лучше? Когда ты так говоришь, скорее плохо. Что вот это всё ла? Хари. Я должен сейчас уйти. Подожди меня, хорошо? А может быть, ты голодна? Голодна? Нет. Я Должна ждать тебя? Долго? Часик. Пойду с тобой. Я замер. Харри никогда не навязывалась. Никогда. Детка, это невозможно. Крис. Харри, это невозможно. Крис. Ты должна остаться здесь. Нет. Почему? Не, не знаю. Нет. Не могу. А почему? Не знаю, не могу. Мне кажется. Мне кажется. Мне кажется, я должна всё время тебя видеть. Она стояла неподвижно возле кресла, словно чего-то ждала. смеёшься. Сама не знаю. Я я то شبه как дётка. Да? Но ты тоже хорош. Сидишь над вот и как как Пилвис. Мне показалось, что я слышался. Как кто? Как Пилвис? Ну ты ведь знаешь, ну тот толстый уж Харит вне всякого сомнения не могла не знать Пелвеса, не даже слышать о нём от меня по той простой причине, что он вернулся из своей экспедиции только через 3 года после её смерти. Как ты смотришь? И вдруг у меня родился целый план действий от начала до конца со всеми деталями. Не теряя ни минуты, я встал с кресла. Мне пора идти, Хари. Если ты уж так хочешь, то, то пойдём со мной. Хорошо. А почему ты босая? Где твои туфли? Не знаю, наверное, куда-нибудь закинула. В платье ты не сможешь это надеть. Придётся тебе его снять. Комбинезон? Зачем? На тут выяснилась удивительная вещь. платье нельзя было снять. У него не было никакой застёжки, ни молний, ни крючков, ничего. Красные пуговки посредине были только украшением. Сделав вид, что это самая обычная вещь на свете, я поднятым с поло похожим на скальпель инструментом разрезал платье на спине, в том месте, где кончался вырез. Теперь она могла снять платье через голову. Тебе немного далеко это. Полетим? А ты тоже? Угу. Я ужасно боялся, что мы в третьем снаута. Но коридор, ведущий на взлётную площадку, был пуст. На взлётной площадке стояла небольшая ракета, которая использовалась для перевозки грузов. Люди летали в ней только в исключительных случаях, так как ее нельзя было открыть изнутри. Я знал, в ракете было достаточно кислорода и даже немножко продовольствия. Забирайся. А ты? Я за тобой. Мне нужно будет закрыть за нами люк. Я был уверен, что она не заметит моей хитрости. Тебе удобно? Да. Да. И тут, затянув предпоследний болт, я почувствовал, что металлические стойки, в которых торчала ракета, слегка дрожат. Отражения ламп в полированной поверхности ракеты переливались и плясали. Трясущимися руками я затянул последний болт, отшвырнул ключ и соскочил с лесенки. Медленно, пятясь... Я видел, как шпильки амортизаторов, рассчитанных только на постоянное давление, кляшут в своих гнёздах. Мне показалось, что бронированная оболочка теряет свой однородный монолитный блеск. Ракета ходила ходуном. Как сумасшедший, подскочил я к пульту дистанционного управления, обеими руками толкнул вверх рычаги запуска реактора и связи. И тогда из репродуктора Вырвался ни то виск, ни то свист, совершенно не похожий на человеческий голос. Кровь лилась с моих ободранных рук. Ракета донялась на трех языках пламени, которые сразу же слились в одну огненную колонну и вырвались сквозь воронку выбрасывателя. всего этого я не замечал. Опершись руками о пульт, ещё чувствую на лице огонь, соржённый от горевшими волосами, я судорожно хватал в тон воздух. Я сделал бы все, что угодно, лишь бы не услышать снова этот ужасный голос, в котором уже не было ничего человеческого. Было около часа, когда я покинул ракетодром.